Ну, а поединчик был почти голый, намазанный маслом и с одним глазом посреди лба. «Расколдуй меня, дурила!» — кричал неслышно жихарь. «Я этого обормота на раз пришибу!» Но Лю Седьмой и сам управился. Первым делом подпрыгнув, он с пронзительным криком, носком башмака вышиб поединщику глаз.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 «Мы убедились в твоих возможностях, мастер с Востока», — сказал он нарочит вежливо. «Осталось еще одно испытание. Сможешь ли ты неживое учинить живым?» Ничтожный упражнялся в этом искусстве в течение трех царствований у отшельников с горы Кунь-Лунь. И снова, по своему обычаю, Лю-Седьмой поклонился Видно, не боялся, что спина переломится. «Хоть ты и седьмой, а дурак!» Вдруг подумал фарфоровый жихарь и отметил, что слова эти пришли откуда-то со стороны. Да разве же можно этим поганцам верить? Бить надо, пока не опомнились. Но тут Лю Седьмой указал на него и на Яртура. «Перед вами изображение двух воителей древности». «Богатырей Вэньшу и Ночжа», — сказал он. «А вот и третий их товарищ, известный Луанняо, в образе петуха. Сейчас я прикоснусь к ним чудесным мечом, и...» Увеличиваться в размерах оказалось делом болезненным, и Жихарь чуть не заорал, покуда все печенки-селезенки не стали на место. А я, Артур, не выдержал, рявкнул, что за дурацкие шутки, сэр, люк. Голова принца при этом продолжала качаться сбоку на бок. — С виду похоже на живых, — сказал храпый идол, — но нужно убедиться, вправду ли они живые. — Не шевелитесь, — тайком шепнул по бедный монах. — И не сердите чародеев попсту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 Насторожился жихарь,